В твоих комнатах есть дверца, ведущая на винтовую лестницу, которая опоясывает здание с внешней стороны. По ней можно обойти весь замок. В моих комнатах тоже есть выход на эту лестницу. Мы будем навещать друг друга в тайне от всех. И он с удовольствием увидел, как радостно загорелись ее глаза. «Значит, мы сможем быть вместе сколько угодно. Мы будем счастливы здесь». «Да. Я буду счастлива здесь. Не стану тосковать по прекрасным садам моей родины, причитая, что без них мне нет жизни. Не стану говорить, что эти горы словно пустыня, лишенная оазисов. Привыкну к Ладлоу, научусь жить в Уэльсе, а потом в Англии. Моя матушка, королева в доспехах, научила меня выполнять свой долг. «Мой долг...» Приспособиться, быть довольной, не жаловаться. Наверное, не носить мне доспехов, не сражаться за свою страну. Но есть много способов послужить ей, и один из них — стать добронравной, достойной уважения королевой. Не обязательно воевать. Можно служить стране, издавая справедливые законы. Как бы то ни было всей душой, я постараюсь стать Англии настоящей королевой. Было за полночь. Пламя очага бросало отблески на счастливое лицо Каталины. Они лежали в постели, сонные, но не насытившиеся друг другом. Расскажи еще что-нибудь. Я уже столько тебе рассказала. Расскажи еще. Расскажи, как Боабдил преподнес испанским королям золотые ключи на шелковой подушке и удалился в слезах. Эту ты уже слышал, я вчера ее рассказывала. Тогда расскажи о Ярфа и как его конь скалился на христиан. Ты как дитя и звали его Тарфе, но ты сама видела, как его убили. Я была там, но как он умер, не видела. как ты могла этого не увидеть? — Ну, отчасти потому, что молилась, потому что так велела мне матушка, отчасти потому, что я девочка, а не кровожадный мальчишка. Он бросил в нее подушкой. Перехватив ее на лету, она ответила тем же. — Ну, расскажи хотя бы, как твоя матушка заложила свои драгоценности, чтобы заплатить наемным солдатам. Она опять рассмеялась и потрясла головой, отчего золотистые ее локоны заплясали. — Давай я расскажу тебе о своем доме. Давай — Давай. Он подтянул пурпурное одеяло, поуютнее укрыл их обоих и приготовился слушать. — Вот ты входишь в Альгамбру, и поначалу оказываешься в совсем маленькой комнатке. Твой отец, к примеру, щел бы ниже своего достоинства вступить в нее. «Значит, вход невеличественный? Размером славку какого-нибудь купца здесь, в Ладлоу. А потом? А потом ты выходишь во внутренний дворик, а оттуда — в золотую палату. Это уже лучше. Палата вся наполнена светом». но размером она по-прежнему невелика. Стены там облицованы яркой цветной плиткой, сверкают позолотой. и еще там есть высокий балкон. — И куда мы попадем оттуда? — Сегодня давай повернем направо и попадем в миртовый дворик. Он прикрыл глаза и сосредоточился, стараясь припомнить, Что она уже рассказывала про это место? Ага, прямоугольный дворик, окруженный высокими зданиями из золотистого камня, с огромным порталом из темного дерева, изнутри охваченным аркой из яркой плитки, и посреди там пруд простой прямоугольной формы, по узким сторонам которого живая изгородь из благоуханных миртов. «И это не та изгородь, как у вас здесь», — пробормотала она, вспомнив неровные кусты, огораживающие валийские поля, чтобы спастись от сорняков и колючек. «А какая ж тогда?» — открыл он глаза.